Таких посланий приходят с земли в рай тысячи, если не больше. Никто не смотрит, что внутри. Ангелы никогда не возили в небесную канцелярию запрещенные вещи, а Калипса в реальности получает кучу бандеролей не только от нее. поди проследи. Ох и натерпелой жилоки страху, когда составляла в домашней лаборатории этот убийственный кисель из куриного мяса, крови и препарата ламифлю. Ламифлю. Схожий препарат действительно продается в российских аптеках и по интернету, но его эффективность относительно гриппа пока не выяснена. Собственно, препарата было совсем чуть-чуть. Он был обязан блокировать дальнейшее распространение вируса. Жертва должна погибать, не заражая при этом других. Смертельная смесь получилась быстро, Зря что ли она в свое время получала дюжину докторских степеней.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 Надо будет после души выпить горячего чая. Обычно это помогает.